Глава 17. Мир глазами малыша Груни. Я иногда думаю, что есть идеалисты, есть нормальные люди, есть циники, есть циники в квадрате, есть циники в кубе и есть, наконец, я. Но порой мне начинает казаться, что круг замыкается, и самый-самый-самый крайний циник может опять перейти в идеалиста. Филат Стажар. Есть такая вредная в литературе вещь — антропоморфизм. Это когда, например, кота писатель начинает описывать так, словно он человек, и мыслит как человек. Вот я котик, я милый и пушистый, я лежу на диване и размышляю, как мне повезло с хозяйкой, какие огромные деньги она на меня тратит. Вчера сделала мне маникюр, а до этого отнесла на техническую чистку зубов под общим наркозом, Надо сделать для моей хозяйки что-нибудь чудесное. Например, написать поэму. На самом деле, если котики и думают, то явно как-то по-своему. Вот и малютка Груня думал совсем в другой плоскости, ведь он был протоплазмей. Колония клеток, обладающая совокупным разумом и способностью групповой координации действий. Сейчас Груня выполз из рюкзака, но держался поближе к его горловине, чтобы опять можно было спрятаться. Рюкзак он воспринимал как дом. Не ешь свой дом. Первое правило протоплазмия. Не ешь хозяина. Второе правило протоплазмия. Первое правило нельзя нарушать ни в коем случае. Дом – это безопасность, дом – это укрытие. Второе правило не такое строгое, то есть, конечно, нельзя, но если очень хочется, тогда можно. Вот и сейчас Груни хотелось есть. Он испытывал грызущий голод. Только здесь, в теневых мирах, есть было нечего. Все здесь было непрочное и малосъедобное. Все равно, как сожрать окорок с натюрморта. Груни как-то попробовал это сделать. в музее, и оказалось невкусно. Какая-то тряпочка, измазанная краской и грунтовкой. Сплошной обман. Зато за зауреации, за ним потом бегали, визжали, швыряли в него разные предметы, даже выпускали кусочки свинца из громких трубок, и это было уже весело. Мало кто знает, что протоплазмии, кроме чистого вещества, с удовольствием потребляют эмоции. Иногда они превращают их в энергию. а иногда сохраняют в себе и заботливо раскладывают по внутренним полочкам. В Большом Груне, например, было много зависти, ненависти, хитрости и тревоги. Груня, разумеется, не знал, что эти эмоции называются именно так, но у них был неприятный и опасный привкус. В данный момент эмоции у всех, кто окружал Груню, были какие-то неважные и невкусные. Ева только что очнулась. Над ней нависали сиваяра Тонельсон и Рогнеда, на груди которой была вмятина от удара копытом. У Рогнеды, как у голема, особенных эмоций не наблюдалось, зато эмоции сиваяры просто зашкаливали. Они были темно-красные, с четким ободком и отдельными острыми выбросами, как солнце с протуберанцами. Рядом летали обеспокоенные Максифейсы. «Где Индрик?» — повторялась Ивояра, с трудом сдерживаясь, чтобы не трясти его как тряпочку. И еще повторяла «столько лет, столько лет, и вот так вот взять и в один час!» Груня не понимал, кто такой Индрик. «Видимо, то мощное существо с рогом, которое куда-то умчалось». У Груни мелькнула была мысль съесть его, но существо было для него слишком сильным. Оно бы превратило Груню в пепел при первой же попытке его коснуться. Сейчас этот сгусток силы был уже во внешнем мире. Протоплазмия, о чем тоже мало кто знает, умеют отслеживать такие вещи. Вот и сейчас Груня видел след, буквально пронизывающий все теневые миры. Индрик не расплетал хитросплетений, не петлял в бесконечных мороках. Он прожигал насквозь, как раскаленный пруд. Ева сидела на траве, сжимая руками виски. Груня незаметно подполз, протянул мягкую ручку и взял себе немного ее тоски. Еве так много тоски не надо, а ему пригодится. Настасья присела рядом с Евой и положила ей на плечо руку. прошу без паники и драматизма. Зачем ты это сделала? Отпустить Индрика было идеей очень среднего масштаба. — Не знаю, — сказал Ева. Я хотел забраться на него, чтобы похвастаться, а потом я вообще ничего не соображал и даже не помню, как оказалось у него на спине. — Может, передоз магии? — негромко спросил Бермята. — Она вся светится от рыжья. «У меня и то голова кружится, а уж у непривычного зоря человека!» Филат подошел к Еве и потрепал ее по волосам, ловко вытягивая невпитавшиеся капли рыжья. «Тебе так много не надо, а я выброшу», — объяснил он. «Если бы Груня был наделен способностью смеяться, он бы посмеялся». «Да уж хозяин выбросит, это точно». Но в его хозяине это рыжье не останется. Будет втянуто точно в черную дыру. Куда ведет эта дыра Груня, не знал. Но видит ее отчетливо. Она у хозяина в груди. Стоит на нем, как метко. Смотреть на эту дыру Груни страшно. От нее исходит смерти тревога. «Я несла какой-то бред», — внезапно сказал Ева. — Временами, — говорил я, — а временами словно кто-то другой. Не мои слова и мысли про то, что Индрик должен принадлежать мне. И Сивояру ругала. Настасья рывком поднялась на ноги. — Чужие мысли? А это произошло уже после того, как ты оказалась в облаке Индрикового рыжья. — Да, — грустно подтвердила Ева. Малыш Груня пальцами обвивал ей запястье. Видимо, ободрял ее и сострадал. Ева понятия не имела, что Груни питается эмоциями. Зато Филат не заблуждался на его счет. Он взял Груню подмышки и без церемонии отодвинул в сторону. Груня вспомнил, что обижен на хозяина, и пока его оттаскивали, реализовал давнюю мечту — сожрал у Филата шнурки на ботинках. Оказалось невкусное. «Ну, тогда понятно», — сказал Бермята. «Растворение. Я же говорю, слишком много рыжья». «А вот и неясельный хмырь», — внезапно сказал Филат. «Когда к тебе пришла мысль забраться на Индрика? Ты находилась случайно не здесь?» Груня увидел, что его хозяин сидит на корточках возле пня и задумчиво пробует на вкус. одну из капель смолы. Груня отнесся к этому с полнейшим пониманием. Он привык, что хозяин вечно все пробует или нюхает. Цветы сирени, бумагу, книжные переплеты, собственные ногти и еще кучу всего. — Да, — подтвердил Ева. Филат поворошил труху. Не рукой, как это делала Ева, а палочкой. — Под слоем трухи... Оказался тонкий белый корень, похожий на лунный луч. Пересекая пень наискось, он терялся в листве, но когда Филат осторожно провел над ним ладонью, его ладонь не стала для луча преградой. «Дохлый хмырь!» — воскликнул Филат. «Корень баронца! Путеводная нить теневых миров! Одно из ответвлений этого корня у фазаноля!» Странные мысли, которые слышала Ева, были мыслями Фазаноля. Он незаметно подмешался к ней, когда она сидела на пне. «Может, Индрик вернется? Он же знает обратную дорогу?» — с надеждой спросила Ева. Сивояра привалилась к дереву. Она вдруг перестала быть грозной, роковой и броской. Ева увидела старую, беспомощную, усталую женщину. Малыш Груня протянул было ручку, чтобы полакомиться ее беспомощностью, но рядом с ним в землю ударила молния магров так на 200 и прожгла сразу несколько слоев непрочного мира. Груня намек понял сразу, убрал ручку, вспомнила о срочных делах и пыхтя пополз спрятаться в рюкзак. «Надеюсь, что Эндрик вернется». «И он вернется, если на него не наденут уздечку», — сказала Сивояра. «Какую еще уздечку?» — напряглась Настасья. «Уздечка — артефакт, заставляющий его повиноваться. С Индриком было много хлопот. Может ли слабая женщина справиться с единорогом, магии в котором больше, чем энергии в ядерном взрыве?» И я сделала уздечку, потратив на это кучу времени и магии Первомира. Позднее, когда он привык ко мне, и уздечка стала не нужна, я спрятала ее внутри вытканного гобелена. Среди двухмерных оживающих предметов один был трехмерным. Если эта уздечка теперь у кого-то из способников фазоноля, и он наденет ее на Индрик, и единорог пойдет за ним куда угодно». Настасья наклонилась вперед. «Это не тот гобелен, что был похищен из запретной библиотеки?» «В запретную библиотеку он попал случайно, когда Макзели захватили одно из моих убежищ. Кажется, ценности гобелена они сами толком не поняли, но все же отправили его на хранение. Я надеялась, его вернут мне, но...» Сивояра Сукаризной взглянула на Тонельсенов. Задора убито отвернулась. Низко заверещала, Тит стукнул себя кулаком по лбу. «Через несколько дней я ухожу в глубинные миры. Попытайтесь вернуть Индрика, иначе он окажется у Фазаноля», — сказала она. «А пока идите за Рогнедой. Она выведет вас на поверхность». Сивояра оттолкнулась от дерева, сделала пару шагов. провела рукой по воздуху, точно сдвигая занавес, и, скользнув за него, исчезла. Догонять ее было бесполезно. Здесь, в освоенной части теневых миров, волшебница знала все проходы червоточины и лазейки. Рогнеда осталась с ними. Из ее ушей с гудением вырывался пар. Смотреть на нее и то было горячо. Махнув рукой своим спутникам, и, приглашая следовать за ней, она быстро двинулась к песчаным косам. За ней, сердитые как шмели, летели задоры и низко, волоча за ворот Тита, державшего в руке тяжеленный чемодан. Настасья на ходу ухитрялась подводить итоги. Итак, что мы имеем? Индрик сбежал, где искать его неизвестно. Единственная надежда, что пока он не у Фазаноля. Бермята на бегу попытался утешительно коснуться ее спины. — Поверь моей интуиции, все будет хорошо, — сказал он. — Я в курсе. Так всегда говорила твоя мама, когда растапливала дачную печку динамитной шашкой. — Максифейсов своих обнимай, а меня, пожалуйста, не надо. Максифейсы, как всегда, были рады обнимусиком и тискенышем. Первой в Бермяту врезалась задора, за ней низко и последним — тит. бермят и облепленный максифейсами не устоял на ногах и вместе с ними покатился по песку ах вы козявки при высоком много рассмотрительствующие прилично людоед осаждающие донесся из кучи карапузов его голос и вновь они стояли на холме похожем на окруженные жесткими волосами лысину Успел пройти сильный снегопад и занес холм. Максифейсы с воплями откапывали свой мактобус, причем Задора ухитрялась использовать пулемак как лопату. Филат изучал следы, появившиеся в их отсутствие. В центре поляны были глубокие отпечатки здоровенных копыт. Именно в этой точке и вышел на поверхность Индрик. Видимо, он долго крутился на месте, определяясь, куда скакать дальше. Но Филат искал не следы Индрика. Его больше заинтересовал одиночный отпечаток маленькой ноги с очень длинными пальцами. Некоторое время спустя он обнаружил еще один такой след. Еще один. Проследив направление цепочки следов, он скользнул под деревья. Здесь ему долго ничего не попадалось, потому что Ветер замел все снегом, но, наконец, повезло. За раздвоенной сосной он обнаружил сразу с полсотни следов босой ноги с длинными пальцами. И на стволе было множество царапин. Видимо, все от тех же когтей или ногтей. Грань, отделяющая их в данном случае, прослеживалась плохо. — Мокруха, — сказал Филат сам себе, — И, удовлетворенно кивнув, потому что приятно находить то, что ищешь, позвал Настасью и Бермяту. Здесь она пряталась. Отсюда можно незаметно наблюдать за мактобусом. В теневые миры за нами не пошла, ждала тут и, похоже, долго. Он кивнул на примятый снег. «Думаешь, ей удалось схватить Индрика?» спросила Настасья. «Неясельный хмырь», — сказал Филат. Украсть Индрика примерно то же самое, что украсть атомный взрыв. Чтобы заставить Индрика повиноваться, макруха должна была использовать уздечку. Он прыгнул в снег и побежал, но теперь не по следам Мокрухи, а по следам Индрика. Следы читались легко, правда, существовали и непонятные моменты. Мокруха пряталась за деревом, когда Индрик вышел из теневых миров. С этим ясно. Мокруха бросилась к нему, совершая огромные скачки, или прыгнула на Индрика с дерева. Это объясняло, почему между сосной и цепочкой следов такой большой разрыв. Неясно же было, удалось Мокрухе вскочить на Индрика и набросить на него уздечку или нет. Дальше Индрик поскакал с холма напролом. Там, где он пронесся, видны были выкорчеванные с корнем сосны. Кустарник частью был опален, частью слабо золотился. Кое-где висели крупные одиночные капли рыжья. Филат не исключал, что придется вернуться к мактобусу и дальше лететь уже на нем. Однако проделанное индриком просеково-лесу окончилось неожиданно быстро. Не успел скат холма закончиться, как попалась поляна, на которой недавно кипел бой, и бой горячий. Там, где поляна больше всего была истоптана копытами, валялись останки овощных анархистов. Где-то голова арбуз, где-то разрубленные дыни или отсеченные пальцы огурцы. В стволе сосны торчало копье. Под соседней сосной Филат нашел обрывок ковра самолета. Рядом в снегу глубоко отпечатались колеса летающего трейлера. дохлых мырь воскликнул стажар, пытаясь по количеству следов определить примерное число сражавшихся. «Мокруху подстерегли овощные герои. У них был трейлер и еще ковер-самолет. Видимо, чтобы не засветиться при слежке. Теперь мы точно знаем, что Мокруха была на спине у Индрика, потому что здесь и здесь явные следы атакующей магии». «И кто победил?» — спросил Ева. «Филат хотел пошутить, что победила дружба». Но останки овощных героев к шуткам не располагали. Макруха уложила или растоптала Индриком троих. Не исключено, что были еще раненые, которых унесли с собой. А вот удалось ли ей сбежать и увезти с собой единорога? — Нет, не удалось, — резко оборвала Анастасия. Она стояла в шагах в десяти от них и разглядывала снег. На снегу оттиснулся одиночный след мокрухи, и еще один был дальше уже на пути к лесу. Тут Индрик ее сбросил. Скорее всего, ее подранили, потому что она хромает. Мокруха скрылась в лесу, Индрик же, вероятнее всего, находится теперь у овощных анархистов. Он им очень нужен. Всемирное восстание овощей... «Начнется, когда прекрасная от Вагесса получит помощь синего единорога». «Всемирные восстание овощей?» — воскликнула Ева. «И фруктов, девочка твердо сказал Анастасия, своим тоном давая понять, что улыбки она не потерпит. «Радует одно. Фазанолю Индрик нужен, чтобы выпить из него рыжье. Овощные же герои, кажется, не заинтересованы причинять ему вред». поскольку он нужен для Отвагессы. Вот только все равно надо его вернуть, пока нас не опередил Фазаноль».